Глава тринадцатая Пальцы с желтоватой кожей и растрескавшимися ногтями сбили пепел с сигареты на чайное блюдце. Поля под Хёфином прошёл тлеющий огонёк над развернутой на столе картой города. Высокий уровень грунтовых вод. «Коммуникации нет». крепел низкий голос Армана Деплесси. Посредник появился у порога в 6 часов вечера. Был он статен, невысок, унаследовал широкие лопы карий глаза от благородных предков, но вместе с тем куда больше походил на моряка поджарым видом, обветренным от соленого ветра лицом и сеткой морщин возле глаз. Туда же привычка смолить сигарету за сигаретой и вязаный серо-синий свитер с высоким воротом. При этом аромат от него шёл вовсе не колючий морской, Пахло хорошим одеколоном и табаком. Свою кожаную куртку месье де Плеси закинул на спинку соседнего стула, выбрав для себя место лицом к двери и окну. По правую руку от него сидели Михаэль де Лара и я, изучая карту места будущего боя, добротную, с отметками высоты указанием преобладающих ветров. От другой стороны не явился никто. Ну а вдоль стен кафетерия, затаив дыхание, наблюдали за происходящим все, без исключения постояльца отеля, Дело это происходило историческое, и самим интересно, и рассказывать можно будет до глубокой старости. Особенно учился интересом Йохан. Проникнувшись идеей водить в отеле экскурсии, теперь он стремился расширить количество комнат, затронутых важными вехами для города. Гостиная с прахом сеньора Бремина у него уже была, но ну а сдвинуть все стулья в кафе к стенам, вынести все столы во двор, оставив единственный по центру, Задача для мотивированного человека и вовсе на десяток минут. Через пару минут это будет болото, ответил Михаил, поморщившись. Везде так, пожал плечами Арман, пригубив чай. Моря рядом, реки, озёра, сухого полигона нужного размера в городе нет. Принимается, кивнул Михаил хорошему знакомому по прошлой мировой войне. Месье де Плесси в те времена отличился на море, отстаивая независимость спешно капитулировавшей Франции. Там его подвига не оценили, объявив ренегатом. Но потом, конечно, назвали национальным героем и лидером армии. Иначе получалось очень неловко. Когда война почти закончилась, и с Запада и Востока подошли войска победителей, необходимо было решать, что теперь делать со страной. Если вражеское, то понятно поделить. Если союзная, то освободить от оккупантов и включить в число победителей. Королевская семья Влуа объявила, что её держали в заложниках, а так-то они боролись. Вон на Деплиси посмотрите. Страна откупилась, потеряв почти все заморские колонии. Ну а Арман де Плеси, любимец судьбы и герцог спешно подаренных ему территорий, проследил за восстановлением родины, поставил на ноги детей, внуков и решил пожить для себя, отодвинув дела в сторону. живое воплощение того, что может быть после, в конце пути война, отца, деда и государственного деятеля. В вечной молодости, доступной человеку с его доходами, Арман предпочел вечную зрелость, взрослый вид бесконечного приключения. Но даже так общество посчитало его решение преступно легкомысленным, ведь как можно оставить без присмотра банковские счета, хранилища, оранжереи и свору оболтусов, которые уже сами скоро обзаведутся внуками. По мне, так нельзя назвать их легкомысленным ни кого из тех, кто прошёл две мировые. Все они видели слишком многое, хорошее и плохое, от чужих и от своих. А от бродящего по миру виртуоза с высокими моральными принципами, по мне, так одна только польза. Словом многое рассказывали про Доплиси, а тут давилось повстречаться лично. Стоит отдать Ганзе должное, кандидатура посредника идеальна. Пусть для Миси Армана это очередное приключение, но он свой долг исполнит и за исполнением договорённостей проследит. В свою очередь, дед его уважает и станет слушать. Кого выставляет армия Делара? Покончив с первым вопросом, Деплеси достал новую сигарету. Я пойду один, озвучил Михаил принятое решение, и от стен донёсся слитный выдох зрителей. Кого выставит Ганза? «Ганза наняла пятерых, значит, от Ганзы пойдет в бой первый по списку». Вновь навалился локтями на стол месье, и лента дыма поплыла к потолку. «Николай Борецкий». Шум тихо переговаривающихся голосов, взбудораженных известием о поединке один на один. Тут же смолк, сменившись на сраженной тишиной. «Он проклят, его имя забыто», — напомнил общеизвестный дед. «Не в Европе», — отрицательно покачал головой Арман, — Вновь стряхнул в пепел с сигареты. Дом чуть вздрогнул. В чашках с чаем кругами пошла рябь, тут же стихнув. Деплесиво вопросительно посмотрел на нас, а затем перевёл взгляд на окно. Брови его удивлённо поднялись вверх. "Не обращайте внимания", попросил я. "У вас по небу плывут два этажа кирпичного дома", тем не менее прокомментировал Арман увиденное. И тени от них действительно сделали вечер чуть темнее, хотя в свете люстры это не так чувствовалось. Соседи обустраиваются. Так что с Борецким? Его участие допустимо, но вряд ли он найдёт секунданта, не хотя отвернулся Мися от окна. Остальные четверо его же фамилии, близкие родственники. Все пятеро живцов солнца в городе. Михаил постучал пальцами по столешнице. Сможешь сделать два хороших дела разом, кивнул Доплеси. Если сможешь, внимательно посмотрел он на Аделара. Противник скверный, близость воды делает его ещё сильнее. Я услышал, прикрыл глаза дед. Третий вопрос на правах вызванной стороны, вернулся Герц к протоколу выбора оружия. Чистая сила без артефактов. Уполномочен принять, кивнул он. «Эту дрянь с неба пусть тоже уберут», — кивнул Деллара на окно. «Пелена поставлена вне боя. Хотите, снимайте до боя», — пожал месье Арман плечами. «Я видел, один раз у вас получилось», — покосился он на меня. «Аймара здесь», — развел я руками. И небо заперли, это даже озвучивать не нужно. Другую причину, по которой люди этого клана могли заявиться на поединок, где как-то замешаны Юсуповы, предположить сложно. Теперь небо не ответит ни Аймаранию Суповым, бесполезно взывать к силе крови. Слишком много шума обращено к небесам, любой голос затеряется. Это они заселяются напротив, уточнил посредник. Когда доплесси подъехал, линия домов по соседней улице уже осыпалась, и серые линии пыли, бесцветные на фоне пелены и сумерек раннего вечера, поднимались к небу. Этому действию не доставало шума. Здания проваливались внутрь себя, словно в чёрно-белых снах, и лентами красно-чёрного кирпича и тёмного дерева тянулись к эпицентру разрушений. А на наших лицах не было тревоги, поэтому Мись Ярман наверняка посчитал, что это наших рук дело. Именно, строится, ёмко пояснил я. За окном в очередной раз медленно проплыл остов полуразрушенного здания, рассыпая за собой кирпичи и мелкие обломки. Одной линии домов и мара не хватило. Я сообщу им до поединка в-под защитой дуэльного кодекса, а задачился Доплеси вместе с нами, наблюдая за странными атмосферными явлениями. Не стоит беспокойства, они не по нашу душу. Собственно, потому мы с дедом и были спокойны. Осталишница вновь вздрогнула вместе со всем зданием, подвалом и Артёмом Шуйским внутри него. Как скажете, господа, пожал плечами Доплеси. Осталось выбрать дату, Ганза настаивает на дне завтрашнем в полдень. Это нечестно, пискнул женский голос от стены, солнце в зените. Для жрецов солнца время дня не имеет значения, мадемуазель, повернулся месье к говорившей. Да будет вам известно, солнце будет гореть над жрецами даже ночью. Простите, запнулся смущенный голос, и порозовевшая от стыда княжна Аракчеева склонила голову, Скажу уверенно, все в зале и раньше переживали за Делара, а уж услышав имя его противника, так и вовсе загорелись праведным огнём ненависти, потому что предателей никто не любит, а уж сильнейших бойцов семи борецких, сбежавших в первый день войны, для начала проклял собственный род. Потом положение об объявлении вне закона пятёрки отступников официально включили в договорённости, заключённые с борецкими по результатам войны. Клан добровольно уходил в изгнание, признавая поражение, но всё ещё был достаточно силён, чтобы ставить дополнительные условия. Барецкие не желали, чтобы кто-то приютил предателей у себя, отступников лишили родины. Завтра, не скрывая волнения, прикрыл глаза Делара, будто не веря, что этот момент так близко. Скажи им, что я согласен. У нас остались вопросы. Место, время, оружие, список бойцов, секунданты перечислил Деплеси. Бой до смерти это не обсуждается. На этом всё. В таком случае я намерен отдыхать, поднялся Делара. Спасибо, Арман, рад был увидеться, протянул он руку и пожал ладонь поднявшемуся следом за ним герцогу. До завтра. Я буду наблюдать. Мельким словно случайно посмотрел он на меня и в ответ получил благодарный взгляд от Михаэля. Значит, добровольно взялся проследить, чтобы со мной всё было хорошо. Деларовной вкоротко поклонился и вышел из помещения кафе. Посредник же не спеша затушил сигарету и взял свою куртку со стола. "Как же так?" тихо, словно остеряясь суровой отповеди, спросил княжич Горенский. "Почему клятва преступникам дозволяют драться? Разве слово честь в Европе значит что-то другое?" Доплеся остановился. «Мнение о стране собирается из имен», — нашел он взглядом княжича. «Скажи, Франция, тебе ответят Валуа, Жульверн, Мане, и непременно добавят фамилии убийцы-отравителей. С этим нам придется жить. Скажи, Россия, и Борецкими испортят все». «Ну при чем тут вся страна?» — растерялся княжич. «Вы простили клан, связавшийся с запретными знаниями. Обескровили, но не уничтожили». Отправили в изгнание. Последние из борецких проживали в горах Швейцарии, и никто в Европе не стал спорить с решением вашего императора, но пятёрка проклятых, всего лишь внутреннее дело клана и вашей империи, прервала его доплеси. В глазах мира весь клан борецких повинён в ереси, но был прощён. Если пятеро борецких сбежали до начала войны, претензии к ним есть у семьи и клана отступников. Эти пятеро не отреклись от своей фамилии, не вступили с ними в бой. Для нас это внутриклановый разлад. Одни смертники обвиняют вторых смертников в предательстве, — покачал герцог головой. — Разбирайтесь с ними сами. Их не примут в благородных домах, — поднял он голос, заметив упрямство на лице Горинского. Но торгаши с гербами менее щепетильны. — А они и вправду жрецы солнца, — столь же тихо спросила Аракчеева. Жрицы запрещённых знаний, поправил её Герцк. Когда все тащили из побеждённой Германии золото и картины, барецкие смогли забрать себе архивы и учёных, поставленных изучать запретное, в надежде повернуть ход войны в свою пользу. Вот где настоящее бесчестие проиграла и потянуть за собой в бездну всю страну. Немцы пытались обуздать энергию солнца, но получали только генетические уродства, болезни и катастрофы на полигонах, до сих пор закрытых для посещения. Энергия солнца не изучается, потому что от неё нет защиты. Мы запрещаем любые работы в направлениях, объявленных ересью против человечества. Мы слишком любим своих детей, Доплеси перевёл дыхание. Надо ли загонять науку в чулан? Правильно ли ставить над каждым профессором куратора? Это я вижу в ваших глазах. Молодость всегда полна сомнений. У нас нет второй планеты, господа. Помните об этом. Иногда надо запретить. Но борецкие ваш император считает, что они ответили за всё сполна. Если у вас есть сомнения в его решении, извольте выразить ему. В борецких я вижу только пятёрку сильных идарённых, но не более. Война с борецкими показала, Их контроль над новыми знаниями стабилен и не представляет угрозы заражения воды и почвы. Разумеется, если они и не ставят перед собой такой задачи. Всего лишь еще одна тайна благородного рода. Надеюсь, она уйдет с ними в могилу. Свидетели речи герцога выглядели весьма обескураженными. И еще вопросы, господа. Как вы оцениваете шансы князя Деллара? Борецкий для него очень плохой соперник. Стихия Делара огонь. Борецкие зовут себя житцами огромного шара плазмы. Вода близко к поверхности, а раскалённый пар основа силы крови борецких. Значит, шансов мало? У Михаэля было много плохих соперников. Улыбнулся Деплеси краешками губ, накидывая куртку на плечи. Ответ слегка взбодрил тягостную обстановку. Во всяком случае, пока я провожал мисси Арманна до границы защитного барьера, позади был слышен и девичий смех, и категоричное увещевание пессимистов. На дороге герцога дожидался Харли Дэвидсон, не самый худший транспорт по разрушенным дорогам. Кто-то восхищённо присвистнул, а некая барышня не удержала порывистого дыхания, когда Армандо Плесси занял место в кресле и завёл двигатель. Так кому это они? Задумчиво посмотрел он направо от отеля. Где из обломков уже всерьёз выросли первые ступени пирамиды, грубые, собранные из бетонных и кирпичных костей города, скреплённые досками ржавчины, со сторонами метров в 200 длиной и пока ещё в 15 в высоту. Но новый строительный материал для неё продолжал лететь со всего города. К нашему постояльцу. Я бы на вашем месте застегнул посредник куртку, зажав сигарету в уголке рта, связал его и выдал. И не сказать, что кто-то стал бурно возмущаться на этот счёт. А разумеется, мы этого не сделаем. С возмущением поднял я голос и обернулся к гусарам, желая заразить собственным примером и увидеть решимость в их глазах. Не знаю, что там с решимостью, они тоже задумчиво смотрели на мрачноватое строительство. В общем, как бы они меня тоже не связали. Может, князя Довыдова позвать? Прошёл неуверенный шепоток. Рано. Вольноопределяющийся Ильменский гаркнул, я не желая больше видеть чужие спины: "Я организовать круглосуточное дежурство. Как только объект будет выше 100 метров, немедленно разбудите господина полковника. Есть, а до 100 метров они не будут нападать?" засомневался Княжич. "Где ваши чувства прекрасного, вольноопределяющийся?" укорил его я. "Посмотрите на рунные знаки у подножья. Нас изволила посетить принцесса клана Разве она станет атаковать с некрасивой пирамиды? Виноват, Горинский немедленно организовал наблюдательный пост на чердаке. Зашагал Ильменский внутрь отеля, увлекая за собой остальной коллектив, весьма взволнованный очередностью дежурства, в том числе совместного с барышнями, с видами на жутковатую постройку, творимую почти в полной тишине, разве что земля изредка вздрагивала. Да и просто прохладно на улице. Вашу светлость, откашлялся за спиной Йохан, а стоило обернуться, изобразил очень жалобный взгляд. Надеюсь, вы не будете разрушать арт-объект, перевёл он взгляд на растущую пирамиду. Этим вы очень поможете туризму. Как считаете, огромная яма на месте вашего отеля это тоже будет арт-объект? Не хотелось бы, промямлил он неуверенно. Знали бы вы, как мне не хочется, тяжко вздохнул я, отправившись искать кое-кого по подвалам. По пути прихватил верёвку. Нет, не то, чтобы. Самойлов наткнулся на меня князь Шуйский у входа в подвал. Вот вы где. Что ж вы не сказали, что диверсию мог устроить кто-то из зарубежных гостей? Мягко укорил он меня. Её высочество мне всё объяснило. Право, перестаньте бежать от меня, будто я во всём всегда считаю виновным только вас. И думать так не думал ваш сиятельство, с облегчением выдохнул я. Зачем вам верёвка, Самойлов? Тут же посторожел его голос. А взгляд с подозрением осмотрел с ног до головы. Так хорошо общались. В подвал несу? Зачем? "Спросите её высочество", стоическим видом ответил я. Взгляд князя стал ещё подозрительней. "Ну не подумали же вы, что я решил связать этого горе жениха с бежавшего из-под венца и выдать взбешённый возлюбленный", логично возразил я. "Что? Нет, нет, конечно", князь изобразил нечто, что у людей его положение заменяет смущение. Чуть отстраненный деловой взгляд и мигом переключился на другую тему. «Вы видали, каковы наглецы, Самойлов?» Зашагал он по подвалу вглубь. «Думаю, от океаном отгородились, им ничего не будет. Пирамиду они мне тут строят. Да я им все анды снесу!» Закипал он возмущением, шагая по подвалу все дальше и дальше, к месту, где обычно в подвале хранились шоколад и Артем. «Самойлов!» Резко замер князь и повернулся ко мне. «Самойлов!» У тебя есть что-нибудь в Южной Америке? Подводная лодка типа "Бай". Броват читался я. Отлично. Вооружение: 6 тракторов "Беларусь" в разобранном виде. Прикажете собрать? Преданно поедал я бывшее начальство взглядом. Зачем? Так это медленно сносить Анды для устрашения. Просто молчи. Прикрыв глаза и тяжко вздохнув, Шуйский отвернулся от меня и юркнул под низкий переход. Артём, поднимайся, мы уходим, сказал он в темноту. Я шагнул следом и быстро заморгал, стараясь быстрее привыкнуть к темноте. Свет в закутке шёл из крохотной щёлочки в одушине, ровно такой, что остаётся, когда крупный парень типа Артёма Шуйского присядёт возле мелкого окошка и будет тоскливо смотреть на растущую пирамиду. Артём, я никуда не пойду, буркнул он. Барьер почти исчерпан. Он не выдержит атаки. Спокойно излагал очевидное его отец. Атаки не будет, упрямился княжич. Просто недопонимание. Недопонимание? Не удержался и зашагал по закутку князь. Ромео и Джульетта два трупа. Вот где недопонимание. А она тебя просто убьёт, поставит твой череп у камина и будет вешать ключи на клыки. У них там нет замков. Вот поэтому ты и смог сбежать. «Ты смотри, какая собственница!» — возмущался старший Шуйский. «Сын, тебя держат за ручного зверя. Где твоя честь? Где желание жить в конце-то концов?» «Там», — замерев на секунду, выдохнул Артем. А потом чуть отступил от окошка, дав и нам разглядеть силуэт девушки, вышедшей на самый край верхнего, пока еще не высокого уровня пирамиды. «Если бы не разрушенные строения вокруг, из подвала бы и не увидать». Ни Аймара Инку, ни позолоченный котелок в ее руках, что она открыла, поставила на грань ступеней и ушла вновь. Внутри меня кольнуло ощущением отключенного барьера. Это мог сделать я, мог сделать и Артем. И сильный ветер, неожиданно получивший свободу, донес до нас вкуснейший аромат жаркова. Прищурившись, Артём с счастливой улыбкой смотрел на так и недостроенную пирамиду, в которую больше не летели новые обломки, стремясь нарастить силу, высоту и мощь ритуального сооружения. Простила. Артём, не ходи, она приманивает на еду, взволновался князь. Максим, что ты стоишь? Дай верёвку, его надо связать. Артём замерцал и исчез, появившись вновь на верхней плоскости недостроенной пирамиды, что характерно в одежде. Кажется, откашлялся я. Время знакомиться с родителями невесты. "Да нельзя, нельзя!" взорвался эмоциями Евгений Александрович. "Не отдадут Таймора свою принцессу нам. Олесу нужен хозяин, как ты не понимаешь. Как этого не понимает Артём? Так заведите второго сына, пожал я плечами, чтобы они поубивали друг друга. Оно так не работает", подумав, князь продолжил. "Тебе ли не знать?" напомнил он о поведении деда. «Мне ли не знать?» – чуть подавленно добавил он, вспомнив Элима Шуйского. «Это потому, что территория была одна, а сейчас один будет в империи, второй за рубежом. Вашим детям нечего будет делить». Шуйский промолчал, разглядывая шагнувшего вперед Артема. Потом без мерцания в один удар сердца оказался рядом с сыном. Двое шуйских деловито зашагали вперед, словно так и было задумано. А веревку в руках князя пусть как хотят, так и объясняют. Должны же быть на этот счёт красивые традиции. В общем, не зря пыль на брюки собирал. А ночью на улице впервые за месяц зажглись фонари. Вроде и не великое событие, но многие молча смотрели из окон на частички нормальной жизни, словно предвестники того, что завтра всё закончится. Под одним из фонарей у барьера со стороны соседей медленно прогуливался княжич Засекин. Иногда он бросал задумчивые взгляды на наши окна, и если бы я к нему не вышел, То наверняка дошло бы до камешков, брошенных в окно, изгоревших в барьере. Вряд ли кто-то посчитает эту встречу случайной. Подходя к нему, поплотнее запахнул я пальто, спасаясь от колючего холода. Можно было просто позвонить. Пусть смотрят. Оглянулся к нижище на здании страховой компании, которые занимали он и раздражённые. У нас и без того сложные отношения. Портить там нечего, а поговорить я всё равно хотел бы лично. Чем могу быть полезен? Скорее это я вам, отрицательно покачал Засекин головой. Завтра домен вашего отца падёт. Все контракты подписаны, наёмники получили авансы, штурмовые артефакты переправлены на позиции. Моя семья тоже участвует в атаке. Этот бурный поток увы увлекает за собой всех, но от лица семьи я обещаю вам, что во время атаки мы постараемся спасти ваших родственников, утаить их от толпы и сохранить у себя. Мы сосредоточимся только на этой цели, мы это умеем. Ваши намерения делают вам честь, — коротко поклонился я. Мы не Шереметьевы и не Гагарина, чтобы противопоставить себя обществу. А шанс отгородиться одним с вами полком у нас забрал господин полковник, — поклонился Засекин, намекая на завершение разговора. — Господин полковник ненавидит казнить однополчан, его можно понять, — вступился я за Давыдова. — Что, простите, — задержался княжич, — при чем здесь это? Когда его призовут вершить суд, князь не сможет отказаться. Какой суд, ваша светлость? Не понимал Засекин, но не давал этому непониманию сорваться в раздражение. Идёт карательный поход, убит посредник. На малом совете их высочества были лично. Кто вам сказал, что убит посредник? Покачал я головой. Князь Трубецкой действовал от себя лично и посредником в момент смерти не был. Князь Трубецкой вошёл в союз с одним из проклятых и пытался обманом получить жизнь дочери главы клана Юсуповых, за что и был убит. Вы говорите невероятные вещи, настороженно смотрел он. Так отчего Юсуповы заперлись в крепостях и молчат? А кто вы такие, чтобы перед вами оправдывались Юсуповы? Не берите на свой счёт ваша светлость, но весь тот сброд, что решил взять землю Юсуповых на меч, не более чем толпа разбойников. Разве князья Юсуповы должны оправдываться перед лиходеями, замыслившими разбой? «Юсуповы верные друзья трона. Они попросили помощи у своих союзников и государя, и будьте уверены, они ее получат». «Постойте», будто закружилась голова у Засекина. «К сожалению, завтра вас всех будут убивать. Тех, кто засядет по родовым крепостям, убьет князь Давыдов. Никогда быть такого не может». «У нас пару месяцев назад гражданская война была», напомнил я. «Вы же не думали, что император всех простил?» смотрел я на него сочувственно. Но вы не переживайте, в соседнем с вами здании проживает её высочество принцесса Елизавета, а у вас есть верительные грамоты, чтобы действовать от лица коалиции бандитов Священного союза справедливости. "Да как хотите", хмыкнул я. "Документов достаточно, чтобы принять присягу, пока резня не пришла на ваши родовые земли. Император вас защитит от верной смерти, за вечную службу, а вы ему за это ещё и руки расцелуете. Видите, как всё здорово придумано?" «Именно что придумано», — взяв себя в руки, жестко высказался Засекин. «Признаю, я и вправду поверил в ваши злые шутки. Не ожидал от вас такой грубости. Но от идеи своей наша семья не отступится. Прощайте». «Один вопрос, если позволите». «Только один», — хорохорился парень. «Дата поединка Деллара. Его предложила ваша коалиция? Якобы прикрыть одно событие другим, чтобы журналисты обсуждали Любик, а не Россию?» И что с того, зло смотрел Засекин. Попробуйте вспомнить, кто именно это предложил? Терпели его просил я его, кто настаивал? Это предатель, он работает на Есуповых. Вам не получится нас рассорить. По вашим словам, я с этим уже опоздал, горько усмехнулся я в ответ. Просто будете знать, кому нельзя верить. Ваши личные знания награда и за то, что вы тут. Княжич с огромным сомнением покачал головой. «Меня еще никогда так не награждали, обещанием плохие рабства». Не обещание, предупреждение, дружеское, если позволите, слегка поклонился под его настороженным взглядом. Вот уж чем заслужил, хотел и не мог уйти княжич, что-то лихорадочно рассчитывая в уме. Тем, что раздражены изгнанием из полка, и тем, что прилетели сюда во имя долго, а не ему вопреки. Тем, что пришли сюда в эту ночь сказать об этом, Признаюсь, я искренне рад, что нашёлся хотя бы один. Если вы говорите правду, вы действуете против своей семьи, смотрел он настороженно. Юсуповы, мне не семья, отрицательно покачал я головой. Вы действуете против интересов своей супруги, её высочества. Она мне не жена, был я столь же холоден. Вы злоумышляете против императора, словно сам себе не верил, но продолжал приводить доводы, княжич. Мне дано прощение, если я вернусь. Вам обещали четвертовать, а до того повесить и отрубить голову, невольно потёр я шею. Уж кому жаловаться на добрые дела так это мне? Я не могу разобраться, говорите ли вы правду или просто столь сильно верите, что это правда. Посмотрел засекин в отчаянии, что даже я начинаю вам верить. Просто обсудите мои слова в кругу беспредателя и подумайте, как поступить, если всё сказанное сейчас сбудется, пожал я плечами. Всего лишь игра разума. «Вдруг? Вы же ничего не потеряете?» «Кроме сна», — горько скривился Засекин. «Но ради возможности просыпаться», — отметил я, — «живыми и свободными». Княжич ушел в этот раз, позабыв попрощаться. Впрочем, в пожеланиях спокойной ночи было бы слишком много фальши. «А там жаркое дают», — грустно пожаловался я миру, глядя на мрачный силуэт пирамиды. «Надеюсь, не из медвежатины», — пробурчал под нос и вернулся в отель. Кто-то тихонько крался по лестнице, скрипели половицы в кафе, скрипел карандаш по бумаге в гостиной, но стоило шагнуть к лифту, как всё стихло. Прогудел механизм, поднимая с первого этажа на последний, и тёплый поток воздуха нагретой гостиной слегка разморил, подарив сонливости тяжесть в ногах. Отбросив пальто на кресло и сменив ботинки на тапочки, прошёл мимо спальни Сломово. Он отсыпался за несколько дней, воспользовавшись энтузиазмом княжича Элеменского, тот всерьез проверял дежурных и постовых. Ибо если ослушаются, это выходит личное оскорбление. В общем, сон графа был глубок и спокоен. Князь Деллара обнаружился в дальней спальне, в кресле за включенной напольной лампой. В руках его был томик с черной обложкой без названия, глаза задумчиво следили за текстом. «Есть пара минут», — позволил я себе отвлечь деда и присел на кровать рядом. «Есть чуть меньше двенадцати часов», — посмотрел он на циферблат на стенах часов. Одежду князь так и не сменил, даже верхняя лежала здесь же, накинутая поверх соседнего кресла. Говорил с княжичем Засекиным, а так и на домен Юсуповых назначена на завтра. Михаиль посмотрел на меня поверх книги. «Если ты хочешь, чтобы я простил князя Юсупова, то в этом нет нужды». Ты прав, вы совершенно верно сказал, Давыдов. Я не принял бы помощь твоего деда. Пусть охраняет Бьен, там он полезнее. Нет нужды в охране Бьена. Долгорукие подписали пакт о вечной дружбе. Готовится смена руководства клана. Бьен признан доменом Есуповых. Отлично, чуть оживился Делара. Ещё один виртуоз за нас. Не за нас, покачал я головой. Кто испортил тебе настроение? отложил Михаил книгу. Оно испортилось в момент, когда ты вошёл в отель в одиночестве без князя Есупова. Кажется, мы только что об этом говорили. Он на пороге войны. Так он скажет моей Нике, она спросит его, где он был, когда меня убили, набросится в слезах, будет бить его кулачками в грудь. Он ответит, что на княжество напали. Он не соврёт, отметил Делла спокойно. Он скажет, что не знал, где, ведь князь действительно не знает. Разведки велено не докладывать. «У меня среди них есть должник», — пояснил я в ответ на недоверие на его лице. «К чему ты клонишь?» «Князь Юсупов не смог взять меня под контроль. Ему нужна сила крови моего поколения, но я оказался на редкость самостоятельным и конфликтным». Михаэль смотрел внимательно, предлагая продолжать. «Моего сына он тоже не получит, пока я жив». Я сделал долгую паузу, пытаясь тасовать слова так, чтобы выразить цинизм и недоумение, Разочарование и понимание действий человека, сроднившегося с властью. Значит, он получит моего сына, а я умру здесь в Любике. Он заберёт мою жену вместе с ребёнком в свой дом ради защиты, воспитает моего сына так, как посчитает нужным, ради своих целей и целей клана. Ника поверит ему. Иногда совпадение дад всего лишь совпадение, мягко возразил Михаил. У них в заложниках моя мать, я закрыл глаза. Я не видел её много лет, безуспешно пытался встретиться. Всё, что получил намёк вступить в семью. Пару раз Юсуповы пытались меня разорить, на совершеннолетие обязали выбрать ту жену, на которую укажут. Когда встретил Нику, потратили немало сил, чтобы напомнить о своём запрете. Принце мне кое-как простили, я заработал клану немало денег. Но вот первого советника и то, что я делаю с его помощью, уже нет. Что он натворил в этот раз? Как всегда, пытаюсь получить власть над миром, улыбнувшись, открыл я глаза. Делара весёлым не выглядел. Так что ты хочешь от меня? На что ты готов пойти, чтобы защитить беременную женщину и её будущего сына? Умерла улыбка в моих глазах.